Чтобы не возвращаться более к условиям перехода перевалов, нужно сказать, что кроме перевала Тангла, за все эти многочисленные переходы, никто из нашего каравана серьезно не пострадал. Но и в случае Тангла были особые условия. Была нервность, происшедшая от неясных переговоров с тибетцами, хотя и сам перевал имеет, несомненно, какие-то климатические особенности. Юрий имел такую сильную атаку сердечной слабости, что почти упал с лошади. И доктор наш, применяя очень сильные дозы дигиталиса и аммония, и восстанавливая кровообращение массажем, очень опасался за его жизнь. Лама Малонов упал с лошади и без чувств лежал на дороге. Кроме того, еще трое спутников имели, как они выражались, сильные припадки сура, выражавшиеся головной болью, ослаблением кровообращения, тошнотою и общей слабостью. Впрочем, подобная слабость в большей и меньшей степени часто сопровождает переход горных вершин. На перевалах нередко замечается также кровотечение, сперва из носа, а затем и из других менее защищенных мест. Тот же симптом часто выражается на животных после 15 тысяч футов высоты. Караванный путь через Кардонг, Сассер, Каракорум особенно обильно усыпан скелетами всех родов животных лошадей, ишаков, яков, верблюдов, собак. Мы встречали на пути несколько брошенных ослабевших животных, из носу которых обильно текла струя крови. Неподвижные дрожащие они ожидали неизбежный конец свой. И действительно, конец их был неизбежен. Спасти их могло бы лишь одно, а именно спустить их С 17-18 тысяч высоты, на которых они находились, на высоту 7-8 тысяч, но это было невозможно. В нашем караване были случаи кровотечения у животных и у людей, но без серьезных последствий. Вероятно, этому помогали меры, принятые нами перед каждым перевалом. Неопытные люди могут думать, что перед трудную высотой следует подкрепиться обильной и мясной пищей, выпить вина и покурить. Но все эти три обстоятельства и являются главными врагами. Испытанные проводники ладакцы определенно сказали нам, что перед каждым перевалом, как людям, так и животным, благодетельным будет именно голод. И ничто раздражающее не должно быть допускаемо. На каждый перевал мы шли с утра задолго до солнечного восхода и выпивали лишь небольшую кружку горячего чая коням же перед перевалами не давали ни овса, ни сена. Бывший с нами лама неоднократно страдал кровотечением, но 70-летний китаец-переводчик ни разу не чувствовал затруднений при переходах. Конечно, всякое лишнее движение или несразмерная работа вызывали слабость, головокружение и у некоторых тошноту, но несколько минут спокойствия восстанавливало нарушенное кровообращение. Среди особенностей снежных перевалов мы подверглись так называемой снежной слепоте. Трое испытало ее в разных степенях. Калмык-кедуб, тибетец-кончок и я. Вся неприятность длилась от пяти до шести дней с разными следствиями. У меня был пораженный правый глаз, и после двух дней в нем появились все изображения удвоенными совершенно ясно и четко. У Кидуба и Кончока появилось четыре изображения. Мы проверяли это показание и упорно получали тот же ответ. Не меньшую неприятность доставлял нам и особенно Елене Ивановне так называемый «горячий снег», когда снег от отраженного солнца дает нестерпимый жар, от которого некуда скрыться. Мы имели еще три неприятности в караване, а именно явления сердечные, от которых погибло трое — и явление, простудное, унесшее двоих. Кроме того, несколько людей в караване страдало от цинги, и в том числе заведующий транспортом П. Надо отметить, что в Северном Тибете среди местного населения мы видели много случаев сильной цинги.